Глава третья. На следующее утро Саша со всеми предосторожностями доставил Марину к дверям ее офиса. Вроде бы никаких похитителей не наблюдалось, но Саша рисковать не собирался. Если уж человек доверился ему, то он должен это доверие оправдать. Но все было в порядке. Путь до работы прошел гладко. Саша с Мариной уже стали прощаться, и тут из офиса донеслись крики. «Я ваша начальница!» «Нет, я!» Саша с Мариной переглянулись и, не сговариваясь, двинулись к дверям офиса компании. «А я говорю, я первая заняла это место!» Неслось оттуда. «И что? Потом ты исчезла, и место руководителя отдела стало моим!» «Пошла вон! Сама пошла! Ты уволена!» «Нет, это я тебя увольняю!» Голоса становились все громче, и нетрудно было догадаться, что две соискательницы на место начальника отдела сошлись лицом к лицу. Каждая отстаивала свое место главной, и ни одна не желала его уступать. Саша первым зашел в офис, следом за ним вошла и Марина. Ожидаемая картина представилась их глазам. Все сотрудники офиса собрались вокруг двух женщин, которые замерли в боевой позе, словно борцы на ринге. Одна была невысокая, коренастая и темноволосая, а другая тоненькая, нежная, и голову ее покрывали светло-русые волоски. Если предположить, что похититель при совершении им преступления ориентировался на внешность своих жертв, то понять его предпочтение было весьма затруднительно. «Это же Наташка с Анкой!» – воскликнула Марина с радостью. «Вернулись! Обе!» Но кроме нее никто этой радости не разделял. И в первую очередь сами участницы схватки. Они вновь сошлись в поединке. Это место мое, никто его у меня не отнимет. Не надо было позволять себя похищать. Тебя не было, коллектив выбрал меня. А теперь я вернулась, место мое. Нет, уже меня утвердили. Марина захлопала в ладоши. Девушки, подождите, не ссорьтесь. И, воспользовавшись кратким затишьем, воскликнула. «Ваше кресло мы уже давно отдали Ирине». Наташа с самкой мигом развернулись в ее сторону. «Где она? Где эта мелкая дрянь? Мы с ней сейчас разберемся!» Марина покачала головой. «Это невозможно! Ирину похитили!» Анка с Наталкой разинули рты. «Похитили? Кто?» как в свое время похитили и вас. И мы считаем, что это дело рук одного и того же человека, который поклялся не допустить, чтобы место руководителя нашего отдела занял бы кто-нибудь из нас». Наталья с Анной замерли. Кажется, они были поражены услышанным сильнее, чем все остальные. «Так какого же лешего этому году нужно? Чем мы его не устраиваем?» «А я знаю!» – воскликнула Елизавета Павловна, старейший член рабочего коллектива «Электры». «Этот тип – ополоумевший женоненавистник. Ему ненавистна мысль, что им будет руководить какая-то баба». «Получается, что это кто-то из наших мужчин?» И женский коллектив развернулся в сторону своих мужчин, притулившихся в уголке. Сегодня их было двое. Слава взял больничный еще на прошлой неделе. Из двух оставшихся грузчик Григорий просто не понял, чего на них все так уставились. Он смущенно ухмыльнулся и вновь принялся гонять машинки у себя в смартфоне. А вот Евгений умом вделен не был. Он все понял верно. И потому взмахнул руками и жалобно воскликнул. «Девочки, как вы можете? Я же вас всех так люблю!» «Да я любую был бы рад видеть в кресле начальницы!» «Обидно! Да слез обидно! Как вы можете быть такими злыми?» И заплакал, дрожа всем телом и промокая накрашенные глаза кружевным белоснежным платочком. Так что девушкам еще самим же и пришлось утешать свою подружку. Наконец Евгений согласился поверить в то, что лично его никто и ни в чем плохом никогда не подозревал. И немножко успокоился. Я вам вот что скажу, девочки, сказал он. Нам нужно поискать похитителя в окружении всех троих его жертв. Раз этот гад крутится рядом с ними, прежде чем похитить, то должен был невольно засветиться перед ними. И перед нами тоже. Мы с вами все могли его видеть. «А еще, я думаю», – добавила Елизавета Павловна, – «раз похититель был так хорошо осведомлен, кого и когда ему нужно похищать, то у него мог быть осведомитель, опять же среди нас». Последнее предположение было дружным хором, отвергнуто всеми девушками, но заставило задуматься Сашу. Пусть девочки на эмоциях не хотели замечать очевидных вещей, но сыщику, который хочет раскрыть преступление в кратчайшие сроки, нельзя было сбрасывать со счетов ни одну из версий. Но от этих мыслей Сашу отвлек возглас Анки. «Постойте, мне кажется, я что-то начинаю вспоминать». Все внимание немедленно переключилось на девушку. «Что ты вспомнила?» «Говори скорей!» Анка прижала к вискам тонкие пальцы и, медленно нараспев, начала говорить. «Вижу, вижу дом. Вижу себя в этом доме. Сам дом очень старый, очень-очень. Он деревянный и весь разваливается. Крыша в дырах, стены в комнатах оклеены древними обоями. Они рваные, и на них плесень». Последнее неудивительно, потому что в доме очень сыро. «А где этот дом?» «Я вижу себя. Я нахожусь в каком-то темном помещении. Там очень холодно, стены из бетона, пол тоже. Вдоль стен полки. На них стоят пыльные банки с консервацией. Мне очень хочется есть, и я их ем. Многие банки испорчены». Но попадаются такие, которые еще съедобные. Хотя банки все грязные, в пыли. Такое впечатление, что в этот подвал никто не заглядывал уже многие десятки лет. Анку слушали, затаив дыхание. Наталке, понятное дело, такое внимание к ее сопернице не понравилось. И она тоже воскликнула. И я, я тоже припоминаю. Теперь взгляды устремились на нее. Наталка могла торжествовать. «Я вижу указатель», – произнесла она гордо. «Сижу в вагоне электрички и вижу название станции. Мельничный ручей и табличка с адресом дома. Ее я тоже вижу. Улица Озерная, дом десять. Когда она замолчала, внезапно стало очень тихо. Никто не решался произнести ни звука. «И вы вот так все сразу увидели?» «Да, прямо озарила!» «Похоже, действие гипноза начинает спадать», произнесла Марина, поворачиваясь к Саше. «Надо туда ехать!» «Возможно, Ирина до сих пор находится там». «Вот вы и поезжайте!» воскликнула Наталка. «Ты у нас нынче главное над всеми, тебе и карты в руки», – добавила Анка. И вдвоем они буквально выпихнули Марину за дверь. Саша последовал за подругой самостоятельно. «Что это с ними?» – удивленно спросил он у подруги. «В самом деле не понимаешь? Через пять минут начнется летучка. Эти две особы рвутся к власти». Они под благовидным предлогом сплавили конкурентку подальше от офиса. Появится начальство из главного офиса на видеоконференции, и что оно видит? Ирины нет, меня нет, а есть Анка с Наталкой. Вот и получится, что делить власть им придется исключительно друг с другом. Не удивлюсь, если уже сегодня одна из них станет нашим новым руководителем а другая ее замом. И меня это полностью устраивает. Я так -то власти точно не рвусь, особенно до тех пор, пока не будет ясно, что там с Ириной. Так что, поехали, проверим?» Саша был обеими руками только «за». Не то, чтобы у него совсем не было своих дел, но помочь Марине необходимо. И вообще лучше он сейчас потратит пару-тройку часов на то, чтобы проверить подозрительный дом и, возможно, найти в нем похищенную жертву и изобличить преступника, чем потом будет сидеть и думать о том, что преступник на свободе, а его драгоценной Мариночке до сих пор грозит опасность. Саша себя знал. Он будет так дергаться, что не сможет нормально поработать. Его настроение еще сильнее улучшилось, когда он увидел, что навигатор обещает ему скорое свидание с их целью. «От города до этого поселка всего ничего», — объявил он. «За сорок минут доберемся». Это окрестности Всеволожска. Чудесное место. Неподалеку красивейшие Ждановские озера. Местность еще в советские годы использовалась для летнего отдыха. Могу себе представить, что там сейчас. Сплошные дворцы не иначе. Улица Озерная и впрямь оправдывала свое название. Она вела к первому из сети озер с оборудованным на нем пляжем, кафе, вышкой спасателей и прочими радостями жизни. Близко к городу, озера, тихая местность. Пригород был облюбован людьми весьма состоятельными о чем говорили домины, высевшиеся за двухметровыми глухими заборами. А наш домишка должен быть совсем неказистым. Долго искать нужный дом им не пришлось. Он буквально бросался в глаза, создавая явный диссонанс с окружающими его громадными хоромами. «Вот он!» Марина указывала на древнее чудище с просевшей крышей и выбитыми окнами. Когда-то дом был покрашен красной краской, которая со временем выцвела, потрескалась и облупилась. Теперь дом казался покрытым старыми ранами с запекшейся на них кровью. Перед ним находился заросший полисадник в котором нельзя было разглядеть ни одного садового растения, только сосны, бузина, рябина и крапива, которые защищали дом от вторжения куда лучше, чем покосившийся и придевший от времени деревянный заборчик. Какой-то замок спящей красавицы. К нему и не проберешься. Дом в ужасном состоянии, но сам участок явно очень большой. Соток сорок будет. И расположен он в весьма интересном месте. Почему же хозяева дома не продадут его? Они могли бы отлично заработать на этой сделке. Сам дом ничего в нынешнем виде не стоит, даже для отчаянных любителей старины. Но земля тут имеет свою ценность. Да, и немалую. Об этом лучше всего говорят богатые дома, которые стоят по соседству. И все же этот дом, даже в нынешнем своем полуразвалившемся состоянии, до сих пор был обитаем. Об этом свидетельствовала узкая тропинка, протоптанная справа от дома в высокой траве. Сыщики могли бы ее и не заметить, тропинка пряталась за заросшими кустами но ее нашел проныра барон. Стоило ему выскочить из машины, как пес тут же принялся деятельно изучать окрестности. Кончик его хвоста, украшенный белой кисточкой, энергично вилял, указывая на то, что барон находит эти места в высшей степени занимательными и стоящими для ознакомления. В зарослях пели птички – которые для барона являлись законным и желанным объектом добычи. Чувствовался запах ежей, мышей и других мелких животных, которыми барону по долгу службы вроде как и не полагалось интересоваться, но переселить он себя не мог. Саша обратил внимание на то, что его собака исчезла только после того, как откуда-то с территории заросшего участка донесся громкий лай барона. «Он уже там! Когда успел?» Саша коротко свистнул, и почти сразу же раздалось шуршание лап. А еще через секунду из заросли выскочил и сам барон. Выражение его морды было оживленным, мол, чего звал? «Я там столько всякого интересного обнаружил, айда за мной!» И, не дожидаясь команды, пёс рванул обратно. На этот раз Саша не стал призывать его к себе. Вместо этого они с Мариной нырнули в заросли и, преодолев завесу из кустов, обнаружили вполне себе протоптанную дорожку. Ею кто-то частенько пользовался в последнее время. Марина кивнула, но вид у нее был встревоженный. «Саша, я тут подумала, а это не опасно? Но мы сюда с тобой сунулись, а вдруг тот человек вооружен? И вообще, если ему так легко удалось справиться с тремя женщинами, может быть, его гипноз слишком силен, чтобы соваться к нему всего лишь вдвоем?» «Во-первых...» Я не уверен, что он усыплял бдительность своих жертв именно гипнозом. А во-вторых, я не думаю, что он справится сразу с нами двумя. В любом случае, мы сюда уже приехали. Глупо поворачивать назад. Подумай, вдруг прямо сейчас всего в нескольких шагах от нас томится третья жертва. «Ты прав, как всегда. А я просто жалкая трусиха». Саша покачал головой. Ох, как не хотелось ему признаваться Марине в том, что она не одинока в своих страхах. Саше тоже было сильно не по себе. Этот заброшенный дом вызывал в нем какие-то нехорошие чувства. От этого дома так и веяло горем, забвением, бедой. Он был своего рода изгоем на этой богатой и преуспевающей улице, где энергия буквально била ключом. А в этом доме все было затхло, пусто и пугающе тихо. «Пойдем посмотрим», — стараясь, чтобы его голос не дрожал, предложил он. «Где там похититель держал свои жертвы?» «В подвале». «Вот с подвала мы и начнем». Но сказать было легче, чем сделать. Протоптанная дорожка вела вовсе не в подвал, а к маленькой пристройке которая выглядела более свежей и ухоженной, нежели сам дом. Она была совсем крошечной. Всего одна комнатка. Никакого фундамента под ней не было. Попросту небольшой сарайчик, в котором было проделано окошко. Он даже не был заперт. Вместо замка в дверях красовалась палочка. И все же внутри кое-что было. Там стояла раскладушка со сравнительно свежим постельным бельем. А на столе имелась плитка, на которой можно было приготовить нехитрую снить. благо газовый баллон стоял тут же. Тут кто-то живет. И этот кто-то мужчина. Пустая консервная банка, приспособленная под пепельницу. Крошки и огрызки на столе пустые бутылки от пива, валяющиеся там и сям на полу, и, наконец, покрытая каплями застывшего жира кастрюлька, в которой одиноко мокла последняя пельмешка в мутном, похожем на отваре. Ни одна женщина не позволила бы себе отведать пищи из такой посуды. Как минимум, она бы ее помыла. Но хозяин не появлялся тут уже минимум несколько дней. На остатках еды и в кастрюле образовалась плесень. «Мне тут не нравится!» Саша заглянул под раскладушку и в тумбочку. Улов был невелик. Под раскладушкой нашлись две пары растоптанных шлепанцев сорок шестого размера, никак не меньше, и пластмассовая мисочка, из которой кормили какого-то животного по имени Томас. Судя по размерам миски и по цвету шерсти, которой в углах сарайчика скопилось изрядное количество, Томас был крупный, рыжий и сильно линял. Кроме того, в тумбочке нашлось несколько книг и брошюрок, посвященных психологическому воздействию на разум человека и в том числе гипнозу. Никаких пометок на брошюрах не было, но на одной из книг стоял библиотечный штамп. Эту книжонку Саша сунул себе в карман, сам еще толком не знаю, зачем это делает. Дальше они стали продираться к дому. Тут бы вместо ножа пригодилась мачете. Не знаю, как похититель мог держать свои жертвы в доме, к ним уже не подобраться. «Просто мы не можем найти его тропинку». Но она есть, я уверена. В общем, до дома кое-как пролезли, хотя местами пришлось прорубать себе путь, словно охотникам в джунглях. Ступеньки крыльца протестующе скрипели. «Сколько можно по нам ходить? Дайте нам уже заслуженный покой!» Доски пола первого этажа и вовсе угрожали провалиться. Что делалось наверху, оставалось лишь догадываться. Подняться туда никто из сыщиков не рискнул. Изнутри дом казался еще больше, чем снаружи. В нем имелось великое множество самых разных комнат и помещений. Кроме того, имелось целых три отдельных входа, которые позволяли делить дом на несколько практически независимых друг от друга жилых пространств. «Может, мы не туда идем?» шепотом произнесла Марина. «Туда. Откуда ты знаешь?» «В доме всюду пыль, а мы с тобой идем по-чистому. Кто-то заботливо протер пыль и вымел грязь. И я думаю, что на сей раз тут поработала женщина. Очень уж чистенько все подметено». Путь их закончился в небольшой комнатке, когда-то выполнявшей роль колдовой. Об этом говорили многочисленные пустые банки, все еще пылящиеся на полках. А вот и вход в подпол. Люк был прикрыт стареньким ковриком, отодвинув который, друзья обнаружили круглое кольцо. Саша потянул за него, и люк неожиданно легко подался. Похоже, и мы впрямь последнее время частенько пользовались. Он на петлях. Они так тщательно смазаны, что даже не скрипят. Свежие подтеки масла на ржавом железе говорили о том, что петли смазали сравнительно недавно. Надо идти дальше. Вниз вела лестница. Света в подвале не было, впрочем, как и во всем доме. Саша включил фонарик и осветил им пространство подвала. «Пусто!» – разочарованно произнесла Марина. Иры тут нет. — Вижу. Саша и сам был разочарован не меньше. Он-то рассчитывал, что сейчас все и закончится. Они спасут Ирину, вернут ее безутешному супругу и отправятся почевать на лаврах. Но, оказывается, рано он размечтался. — Да и не факт, — мелькнула у Саши мысль, что Валера был бы доволен получить назад свою жену. Вниз все-таки надо спуститься. Туда вела лестница, по которой Саша без всякого труда спустился. У него снова мелькнула мысль, на этот раз про Наталку с И почему пленницы не могли удрать из подвала? Ни одна из девушек не говорила о том, что они находились в темнице связанными. Лестница же была стационарной. Поднять ее и убрать». Затруднив пленницам побег, похититель попросту бы не смог. Люк был придавлен сверху чем-то тяжелым? Возможно. Но при этом никаких банок с домашней консервацией, которыми питались пленницы, ни пустых, ни полных, ни пыльных, ни чистых, в подвале не наблюдалось. Одно из двух. Либо девчонок держали где-то в другом подвале, либо тут что-то не то. Впрочем, внизу Саша быстро забыла обо всех своих сомнениях, потому что там его ожидало сразу несколько находок. Там лежала пудреница с дарственной надписью «Наталки от любящего Ка». А также тут же нашлась открытка, адресованная Анне Беловой и приглашающая ее посетить одно занятие по йоге в новом оздоровительном центре «Мантра Востока». И, наконец, последней находкой стала женская сумочка, чья обладательница осталась неизвестна, но которую Саша забрал с собой. Именно сумочка привлекла к себе внимание Марины в первую очередь. «Это же Ирина сумочка!» – воскликнула она, и глаза у нее жадно заблестели. Потом она потребовала. «Дай ее мне, дай!» «Как ты определила, чья сумочка?» Она пустая. Это для тебя, она пустая, отрезала Марина. А для тебя нет? С улыбкой поинтересовался Саша, снисходительно глядя на то, как неистово роется его подруга, пытаясь обнаружить что-то в совершенно пустой сумочке. Ты мужчина, ты не знаешь всех наших секретов? Ага, я так и знала, что потайной кармашек а в нем это. И Марина показала золотое обручальное кольцо с несколькими бриллиантами. Судя по размеру, кольцо женское. Это кольцо Ирины, и сумочка тоже принадлежит ей. И кольцо, и сумочку я неоднократно видела у нее. Но откуда взялось кольцо? Видимо, кто потрошил сумочку, не знал о существовании потайного кармашка. «Да, но как в нем вообще оказалось кольцо?» «Очень просто. Ирина сама его там спрятала. Она это проделывала всякий раз, отправляясь на свидание. Так-то она была замужняя женщина, но на свидание ходила под маской одиночки. Обручальное кольцо нужно было на это время куда-то прятать. «Ты хочешь сказать, что у Ирины был любовник?» «Ну да», — ответ Марины прозвучал так, словно она не находила в этом ничего необычного, и Саше стало неприятно. Сам он крайне трепетно относился к супружеской верности, и та легкость, с которой Марина приняла факт измены, пусть даже и чей-то чужой, его сейчас изрядно покоробил. Но Марина ничего не замечала. Поглощенная своими находками, она только о них, одних и могла думать. «Кольцо однозначно принадлежит Ирине», — бормотала она. «И если оно оказалось в сумочке, значит, Ирина отправилась на свидание к своему мужчине». «Ты знаешь, кто он такой?» «Только имя. Она называла его «Мой Николаша» и, кажется, очень им дорожило». Во всяком случае, на его звонки она отвечала всегда. На звонки родителей лишь через раз, а на звонки мужа и того реже. Возможно, этот Николаша за ней приехал? Скорее всего. Ирина ходила на свидание накануне вечером, а кольцо просто забыла достать из тайника. Ее же в этот вечер назначили на должность руководительницы отдела. Она была ошеломлена этим известием и, конечно, забыла об обычных мерах предосторожности. А муж мог заметить отсутствие обручального кольца, и это стало последней каплей, которая и вынудила его решиться на крайние меры. Они уже давно покинули дом, а Саша все не сводил глаз с кольца. На ярком свете оно казалось совершенно роскошным. И кольцо, и сумочка были куда дороже тех, которые полагалось иметь простой скромный служащий. У Валеры денег на такие подарки вряд ли бы нашлось. С него хватало и тех кредитов, которые Ирина на него навесила. Словно прочитав его мысли, Марина сказала. Любовник у Ирины был очень богатый. Машины у него были роскошные, и ни одна, ни две. Он за ней частенько заезжал, приедет и стоит, ждет, из машины не выходит. А и Русик уже к нему летит, вся такая из себя счастливая, знает, что он для нее новый подарочек-припас. Все девчонки ей завидовали, и муж обожает, и любовник подарками задаривает. «Вы его видели?» «Нет, никто не видел». «Но какая разница? Знаешь, сколько стоит эта сумочка? Без малого сто тысяч. Да-да, Ирина ее обожала». «И муж терпел? Или он не понимал, что Ирину одаривает другой мужчина?» Ира мужу врала, что купила подделку на рынке, но мы-то с девчонками видели чек, который она нам показывала. Можно было не сомневаться, что сумочка – это оригинал. С каждым произнесенным Мариной словом Саша все более отчетливо понимал две вещи. Во-первых, ему страшно хотелось познакомиться с любовником Ирины. А во-вторых, ему совсем не нравился тот блеск в глазах любимой девушки, с которым она рассказывала о подарках, которые получала Ирина от своего богатого любовника.